Мы покинули Италию в сентябре, в конце нашего последнего лета в компании Антония и Проб проводили нас до Мизен, куда Тиберий, спешивший отправить меня в Иудею, направил в мое распоряжение Трирем. Они плакали, будто предчувствовали, что мы больше не увидимся. Через три недели мы благополучно достигли гавани Кесарии. Хотя сезон уже начался, нам удалось избежать бурь и встречных ветров, которые порой утраивают продолжительность морского пути. Не думаю, что Луций Арий Нигер — плохой офицер. Нет, он не глуп, не несведущ, не труслив. К тому же все офицеры из Галлии имеют репутацию прошедших отбор лучших легионеров. И ничто ни в его рапортах, ни в досье не дает основания предполагать, чтобы Аррий был недостоин такой репутации. Как и я, он всадник, как и у меня, у него звание трибуна Ангустеклава. В таком случае почему он так робок? Вероятно, он пробыл здесь слишком долго. Скоро два месяца, как я, приехал и обнаружил, что многие из наших солдат с легкостью перенимают восточные манеры, другие, напротив, сосредоточиваются и становятся большими римлянами, чем были в Риме. Я отдаю предпочтение последним, а вот арий из тех, кто склонен усваивать местные привычки. Этот народ нас ненавидит, бесполезно жалеть его. Задабривать. Всякое сострадание тут же истолковывается как проявление слабости. Зачем тратить время на бесконечные сделки, медоточивые речи, когда власть гораздо более эффективна? Мы желаем блага иудеи против ее воли. Даже тогда она не готова его принять. Вот уже больше часа я пытаюсь убедить в этом аррия. Тщетно. Возможно ли, чтобы он до такой степени потерял понятие о достоинстве Рима? Поскольку то, что он предлагает, то, что пытается мне навязать, ссылаясь на свое знание иудейского мира, — святотатство. О, речь идет отнюдь не о богах, хотя в иудее это важная тема. Я безудержно смеюсь что этот народ не почитает ни Юпитера, ни Юнону, ни Минерву, ни какое-либо другое из наших божеств. Меня, того, кто не верит в них, это не могло бы оскорбить, нет. Речь идет не о богах, а о Риме. И поскольку дело касается города, я никогда не приму другую сторону. У Ария... «Подавленный вид. За кого он меня принимает? За самодовольного дурака, который, не успев приехать, возомнил себя более умелым, чем он? За властного честолюбца, намеревающегося нарушить относительное спокойствие, которым он пользовался? Я хотел бы иметь возможность объяснить ему, что я не таков, что я доверяю ему». Готов выслушать и последовать его советам, если они пригодны, но он требует от меня невозможного. Ты требуешь от меня невозможного, трибун!» Арий склонил свою большую голову, покрытую каштановыми локонами. Когда он попадает в затруднительное положение, он говорит невнятно. «Умоляю тебя, господин, постарайся понять». Ты не знаешь этих людей, ты не представляешь, насколько может малейшее движение, помимо нашей воли, показаться им оскорбительным. Вот вам и восток. Победители должны прислушиваться к капризам побежденных. Нет, это чудовищно. На самом деле, объявив о намерении устроить себе торжественный вход в Иерусалим, я и не предполагал, что разыграется такая драма. Разве это не повсеместный обычай для нового прокуратора, вступающего в должность? Итак, я предупредил Аррия, чтобы он все подготовил к пятому дню перед декабрьскими календами. Я хотел выстроить легионы в ярко-красных плащах, с гребнями на шлемах, со знаменами и орлами, начищенными, как по случаю триумфа, во всем нашем грандиозном военном великолепии. Арий меня перебил.